«Что теперь делать?» «Что делать?» «Не так-то легко сказать, особенно когда не знаешь, что же произошло ночью». «А вот этого ты не узнаешь, любопытный мошенник». «Нет, сеньор, ничуть я не любопытен, но мне бы следовало знать, в чем дело. и то я могу дать вам неподходящий совет». «Ладно, ладно, давай свой совет». А я сам тебе скажу, подходит он мне или не подходит. Воля ваша. Вы твердо решили сделать эту девушку своей? Да. И ради этого готовы пожертвовать чем угодно? Да, лишь бы только не пришлось драться на ножах с этими проклятыми охотниками. Понятно. Сейчас я вам предложу единственный возможный план — А вы сами скажете, не слишком ли это дорогая цена за девчонку. Посмотрим. Главная помеха на вашем пути к желаемой цели это проклятый охотник-железная рука, которого любит хули не так ли? Именно так. А если бы не было ни его, ни сеньоры Магдалены, и вы оказались бы с Хули один на один, все бы вышло по-вашему. Без всякого сомнения, ты, вижу, не дурак. Значит, надо найти удобный случай. Вот-вот, удобный случай. Тогда женитесь на сеньоре Магдалене. Пречистая Дева Мария! Подскочив на месте, воскликнул медведь толстосун. Да ты с ума сошел! Или вздумал смеяться надо мной? Спокойствие, сеньор, ни то, ни другое. Сеньора Магдалена не так уж стара или безобразна, чтобы вы пренебрегли ею, не будь вы влюблены в дочку. Пожалуй, вы женитесь на сеньоре Магдалене, уедете с острова, отправитесь в Мексику или Панаму с обеими женщинами, а дорогой матушка может умереть или свалиться в воду. И вы останетесь один с девчонкой. Далеко от всех охотников мира. Да к тому же еще получите двойную выгоду, позабавитесь и с матерью, и с дочкой. Признаться, мне само очень нравится сеньора Магдалена. Может быть, потому у меня и родился этот план. Живодер задумался. Дело показалось ему достойным внимания. Наконец он поднял голову. «Ну что ж, все это неплохо, совсем неплохо. Будущее супруга мне не противно. А с этого проклятого острова так или иначе пора убираться. С этими дьяволами только и знаешь, что дрожишь за свою жизнь. Денег у меня хватит, но, как вы думаете, согласится ли сеньора Магдалена? Вот это уж зависит от того, как вы приметесь за дело. А как бы это сделать полопчее? Начну, пожалуй, нежно поглядывать на нее, вздыхать с томным видом. Ну, это то вы просто останетесь в дураках. Женщину ее возраста этим не возьмешь. Если речь идет о браке, она высмеет вас, как мальчишку. Тогда как же? Берите ее на абордаж, без боковых заходов, без ухаживаний. Придите к ней домой, попросите разрешения поговорить с ней наедине и прямо так и выкладывайте, что для вас обоих ничего не может быть лучше, чем пожениться и уехать с этого острова. Предложите ей руку, я уверен, что она немедля согласится. А если она скажет, что не любит меня? Даже если она скажет, что обожает вас, не обольщайтесь. Тут не может быть других соображений, кроме выгоды. А в ее возрасте и при ее обстоятельствах брак с таким человеком, как вы, ей выгоден. Уж можете мне поверить. Ну, а если ничего не выйдет? «О, тогда и подумаем, что делать дальше, а пока смелей.